Глава 1441. Платформа трансцендентности. После того, как Манхао убрал браслет, его жажда убийства рассеялась, остальные наконец смогли с облегчением выдохнуть. Цзэнь Юньшэнь выглядел так, будто разжевал кислый лимон, но в его глазах отсутствовала ненависть, он молча отлетел в сторону, где погрузился в медитацию. Шаадзю Дун и глава школы неуверенно переглянулись, а потом сели рядом с ним, Всё выглядело так, будто они оберегали его, но, насколько Цзинь Юньшан знал, они сделали это ещё и для того, чтобы не дать ему наломать дров. Они встанут на его защиту, если в Манхао опять проснётся жажда убийства, и в то же время не позволят ему напасть на Манхао. Этой схваткой Манхао доказал своё право вступить в ряды корифеев. К тому же ни Шадзюдун, ни глава школы не хотели дальнейшей эскалации ситуации. Для всех будет лучше, если об этом конфликте просто забыть. Призрачное воинство не рассеялось. Когда Манхау закрыл третий глаз, они остались рядом с ним, готовый в любой момент откликнуть на зов. Собра доос да обратился к Манхау глава школы. «Всему виной запальчивость и импульсивность собрата да от зыня. Это относится как к инциденту на мосту, так и к тому, что произошло здесь. Но кое в чем он всё же был прав. Отсюда и это недоразумение. Даже я чувствовал некую остаточную волю в мире Некрополя». Лично я не считаю её волей Патриарха безбрежные просторы, но собрат Даос Цзэнь почему-то вбил себе в голову, что она принадлежит именно ему. Девятый собрат, смею предположить, что и ты почувствовал направленную на тебя жажду убийства. Это стало одной из причин, почему напал собрат Даос Цзэнь. Он полагал, что воля Патриарха жаждет твоей смерти. Убив тебя, он надеялся угодить Патриарху, и об этом может получить какую-то помощь в поиске просветления». Та глава школы объяснила мотивацию затмения. После такого объяснения Манхелос слегка поменялся в лице, немного поразмыслив, он послал в мир частицы божественного сознания, а потом задумчиво кивнул, не став давать комментарии. Глава школы больше не стал касаться этой темы, указав на алтарь, он с улыбкой сказал: "Девятый собрат, этот алтарь одной из мест трансцендентности в некрополе. Всего континентов 9, и у каждого есть такой алтарь". Предположительно, алтари много лет назад возвёл сам Патриарх безбрежные Просторы. К сожалению, даже перерыв весь архив, мне так и не удалось найти больше подробностей. Одно точно — трансцендентность здесь возможно. До твоего прихода мне, с Даоса, Мдзинью и Ша, удалось обрести немного просветления. К сожалению, до прорыва ещё очень-очень далеко. ведя свой рассказ, он совершенно расслабленно подошёл к Мэнхэу, словно только что не противостоял его жуткому воинству призраков — В прошлом он хорошо относился к Манхау, но теперь начал видеть в нём равного, поэтому в его словах чувствовалось куда больше искренности. «Осталось мало времени. Девятый, почему бы тебе не присоединиться к нам на алтаре и тоже не попробовать обрести просветление? Сложно сказать, насколько тебе повезёт, но попытаться всё равно стоит. Что до остальных собратьев даосов, если ты не против, я бы пригласил их на алтарь. Всё-таки для поиска просветления у нас осталось не так уж и много времени». После этой просьбы глава школы сложил ладони в поклоне, Манхау на секунду задумался, а потом кивнул. «Я не против», — согласился он, его губы тронула тень улыбки. Взмахнув рукавом, он прилетел на алтарь, там он сразу же заметил его особые свойства, то, на что ранее не обратил внимания. Он сел в позу лотоса в самом центре алтаря, остальные практики из школы безбрежных просторов последовали за ним, не в силах скрыть возбуждения. До этого они могли лишь ждать снаружи алтаря, выступая защитниками Дхармы для трёх корифеев. Им не позволялось подходить к алтарю слишком быстро, но теперь им разрешили взойти на него. Никто из них никак не оскорбил Манхао. Покуда они будут и дальше вести себя почтительно, им не грозит его гнев. Приземляясь на алтарь, каждый из них складывал ладони и клонялся Манхао, после чего убирал место и погружался в медитацию. Помимо Шангу, Аньхуна и других экспертов с девятью эссенциями, в группе ещё оставались их подчинённые – парагоны с восемью эссенциями. Среди них даже были две подчинённые Манхао. Теперь статус обеих слегка изменился. Будучи подчинёнными девятого парагона, они чувствовали меньше всего давления. Сев с двух сторон от Манхао, они решили нести стражу как защитницы Дхармы, пока их предводитель будет искать просветление. Глава школы решил расположиться между Циньюньшанем и Алтарём, Выбранное место могло показаться случайным, но Манхао и Цзиньюньшань поняли его мотивы. Он требовал прекращения внутренних конфликтов. Цзиньюньшань при себя вздохнул. Ему уже не хотелось продолжить конфликт с Манхао. Призраки никуда не делись. Стоит ему что-то предпринять, как они тут же разорвут его на куски. «Интересно. Сколько дней Манхао будет искать просветление на алтаре?» задумал он. «Это место не так просто, как может показаться на первый взгляд». Чем дольше ты ищешь просветления, тем больше получишь. Однако у всех есть свой предел. В бою ему удалось одержать вверх, но алтарь требует удачи и способности искать просветление. Вдобавок существенную роль играет и культивация. Готов спорить, Манхау не протянет дольше пяти дней. Цзэнь Юньшань холодно фыркнул. Сам он просидел на алтаре семь дней, пока не достиг своего предела. Если бы Манхау так и не появился, он бы всё равно закончил поиск просветления... Глава школы и Ша Цзюдун выдержали столько же семь дней. Цзэнь Юньшань оказался не единственным, кто размышлял о том, сколько продержится Манхао Хао. думал о том же. Даже глава школы задавался этим вопросом. По его лицу ничего нельзя было прочесть, но он то и дело странно косился на Мэн Хао. Никто из нескольких дюжин людей на алтаре не разговаривал. Они сидели в позе лотоса с закрытыми глазами и пытались отыскать просветление. Как только Мэн Хао сомкнул веки, его голова загудела — Он установил связь с алтарём, скорость мысли увеличилась, а циркуляция ци и крови, наоборот, замедлилась. Даже культивация в некое литургическое состояние. А вот божественное сознание и скорость работы разума возросли в 10 раз. Судя по всему, медитация на алтаре фокусировала силу человека таким образом, чтобы ему было проще ухватить концепт трансцендентности. Ощущение было такое, будто Манхау взирал на звёздное небо, его светило, трансформации мира, течение времени — Начало и конец всего живого. Он взирал на сущее. Ему впервые доводилось видеть нечто подобное, но переживать такое мысленное путешествие ему было не впервой. Похожий опыт подарили ему фрески в каменном тоннеле, заговоры внутри него всё ещё находились в процессе перековки его санкции. Как вдруг этот процесс ускорился, спустя какое-то время Манхауу навёл порядок в голове. Глубоко внутри он был потрясён. «Этот алтарь благословляет просветление человека», «С помощью этого благословения можно перейти с восьми до девяти санкций, или с девяти санкций на трансцендентность. Для меня создание девятого заговора, а точнее мои девятые санкции, важнее трансцендентности. С помощью алтаря я обрету просветление о девятом заговоре». Мэнхоу отбросил мешающие им мысли и сфокусировал свой разум на поиске просветления о девятом заговоре. «Это была не первая попытка познать этот заговор, он уже давно готовился к этому». «Мой девятый заговор будет вылеплен из заклятия запечатывания небес. В итоге получится заговор запечатывания небес». В Манхау в голове как будто загремели громовые раскаты. Пока мысли были сосредоточены на просветлении, от него начала подниматься аура трансцендентности. Со временем вокруг него начал кружиться ветер. Он настроил свой разум на поиски просветления о заговоре запечатывания небес. Он хотел взять заклятие запечатывания небес и поднять с уровня божественной способности до магии заговора. Как только заговор клеймом будет выжжен на его душе, родится девятый заговор заклинания демонов. Для выполнения поставленной задачи при обычных обстоятельствах ему бы потребовалось огромное количество времени, но алтарь в несколько раз ускорил этот процесс. Спустя сутки вокруг каждого практика окружили уникальные для них амонации — От парагонов с восемью эссанциями исходила аура девяти эссанций, от их старших собратьев аура трансцендентности. По лицам сидящих проносился целый калейдоскоп эмоций. Одни были увлечены процессом, другие выглядели растерянными, некоторые расстроенными, а ещё несколько мрачно насупили брови. На второй день некоторые парагоны с восемью эссанциями начали дрожать и обильно потеть. Их лица скривились в болезненных гримасах, но они продолжили упорно держаться». На третий день все парагоны с восемью эссенциями оказались на грани того, чтобы сдаться. Только парагоны с девятью эссенциями по-прежнему были сфокусированы на поиске просветления. Вечером третьего дня один из парагонов с восемью эссенциями открыл глаза, а с его губ капала кровь. Он тут же вылетел с алтаря, после чего повернулся и с мысленным вздохом посмотрел на оставшихся там товарищей. Пару мгновений спустя его глаза вновь ярко заблестели, за три дня он многое понял — Вскоре начали пробуждаться и другие парагоны с восемью эссанциями. С кровью на губах они тоже покинули алтарь. Когда уже не было сил терпеть, они были вынуждены сойти с алтаря. К полуночи третьего дня все парагоны с восемью эссанциями вышли из транса и улетели с алтаря. На нем осталось только семь человек. Манхау и остальные парагоны с девятью эссанциями. Цзэнь Юньшань сохранял невозмутимое лицо, но про себя он злорадно посмеивался. «В лучшем случае он продержится ещё пару дней». А остальное же просто уже на следующей.